Наконец этим немедленно воспользуются противники. «Ух, как они обыграют! Вы себе даже не представляете!» «Извините, Анастасия Михайловна, но тут любая дипломатия становится моральной. «Дважды два — всегда четыре!» — привел он излюбленный довод. «И земля вращается вокруг солнца!» «К счастью, теперь не нужно идти на костер, отстаивая подобные откровения. Игнатий Сергеевич в своем деле бог, и если он чего-то не доглядел по части точных наук, то я не вижу трагедии!» В общей картине это лишь штрих, не более. Вполне уместно его уточнить, но умно и деликатно. Никаких возражений. Ведь будет гораздо лучше, если мы сами внесем поправку. Иначе того и гляди, любой школьник подскажет. Я уж не говорю о кольской сверхглубинной. Удары следует ждать с любой стороны. Те же геохимики, которые занимаются гидротермами, могут вмешаться. И чего это выбраться, нефтяники скажут, ковыряйтесь вокруг выеденного яйца. Отмалчиваться, по-моему, просто глупо. Давайте поступим следующим образом, решила Лебедева. Составьте обоснованную записку с формулами, с этим рисунком и сами идите к шефу. Лучше всего в институт, потому что у него очередная изопарка и на кафедре он почти не бывает. Записку Кирилл подготовил, подкрепив каждое положение ссылкой на авторитетный источник. Он даже нашел подходящее место в корватовском учебнике, словно и впрямь действовал в развитии его положений. Строго говоря, так оно и выходило, потому что Игнат Сергеевич настоятельно призывал к исследованию капиллярных сил силикохимическими методами. Однако в бараке, куда он сразу же поехал, взобрав с машинки отпечатанный экземпляр, его ожидал неприятная новость. За столом Корвота, углубившись в бумаге, сидел Северьянов. «Вы, простите, по какому вопросу?» — спросил он, бросив неузнавающий взгляд. «Я как Игнать Сергеевичу, почему-то вдруг оробил Ланской. Игнать Сергеевич болен». Дмитрий Васильевич отвел омраченное лицо. «Его увезли в больницу с острым приступом стенокардии. А вы, собственно, кто? Моя фамилия Ланской. Мы еще были у вас вместе с Анастасией Михайловной и Ларисой Антоновной Постер. Помните, Дмитрий Васильевич?» Кириллу было неприятно напоминать о себе. — Ах, да, конечно! — Северьянов выключил, мешавшую смотреть вдаль лампу. — Я давно собирался с вами поговорить. Присаживайтесь, пожалуйста. Кирилл без особой охоты придвинул стул. — Игнать Сергеевич очень хорошо о вас отзывался, — начал Северьянов издалека. — Лично для меня это имеет большое значение, поэтому скажу вам все как есть, чтобы с самого начала была полная ясность. Согласны? — Конечно, — кивнул Кирилл, — ничего хорошего от такого начала не ожидает. Тут у нас произошли некоторые события. Северьянов поморщился, как от зубной боли. Собственно, вам вовсе не обязательно знать подробности. Подобные истории никому не делают чести. Даже рассказывать противно, невольно сам обмараешься. Короче говоря, Игнать Сергеевич человек очень впечатлительный, с обостренным, я бы даже сказал, немножечко старомодным чувством порядочности, написал заявление об отставке. Так, с оборвавшимся сердцем вымолвил Кирилл. Министерство сперва воспротивилось, но, вы знаете, Корва, то он и слушать ничего не захотел. Насилу уговорили его остаться научным руководителем на общественных началах. Оно бы еще ничего, если бы не этот приступ. Не уберегли мой Игнать Сергеевич. Северьянов разжал собранные в кулак пальцы. И как же теперь? Будем молиться на медицину? Но даже если все стучу по дереву, чтобы не сглазить, обойдется, Игнать Сергеевич... Не скоро приступит к работе, поэтому надо думать, как жить дальше. Для этого я вас пригласил, — сказал Северьянов, позабыв, очевидно, что Ланской пришел по собственному почину. Кирилл не стал уточнять. Он вообще мало чем интересовался, кроме собственных научных увлечений, и плохо представлял себе, какую роль играет Северьянов в институтской иерархии. Очевидно, важным напрашивался вывод, иначе бы он вряд ли сидел в директорском кабинете. Последние сомнения на сей счет рассеял сам Дмитрий Васильевич. «Мне поручено принять институт», — объяснил он слегка, дрогнувшим голосом. «Не скажу, что я безумно рад, но нас, как говорится, не спрашивают. Тем более, что Игнать Сергеевич одобрил решение. Не знаю, как сумею управиться с такой махиной, боюсь даже подумать. Однако глаза страшаться руки делают. Будем продолжать работу, дорогой товарищ Ланской. Она у нас с вами важная». и в случае чего поголовки нас не погладят. В любом качестве, здесь ли, там ли, монгольская тема остается за мной, и я серьезно рассчитываю на вашу помощь. Буду рад, если сумею. Должны и суметь. Глядите, что у нас получается. Он порывисто обернулся к висевшей за спиной карте. Сколько разведочных скважин, и ни одна не дала пока промышленного газа.